Глава 11. Адские гончие. Утром встал сам, не дожидаясь, когда меня разбудит, так как вчера спать лёг я рано, поэтому выспался и был полон сил. Быстро позавтракав, отправился к мэрии, где встретил Ольгу, дожидавшуюся меня на улице перед входом. Привет, давно ждёшь? спросил я, подходя к девушке. Только пришла. Ну как? Удалось вчера поступить? спросила она. "Да, на факультет артефакторики. Теперь я полноценный студент академии", ответил я. "Тогда пойдём. Нас уже ждут. Там собрались все наши. Похоже, что-то недавно произошло. Первый раз собирать всех агентов из академии. Я о таком даже и не слышала", сказала девушка, и мы пошли в мэрию, пройдя коридорами до неприметной двери. Постучавшись, зашли внутрь и оказались в большом кабинете. где присутствовало около 30 человек. Возраст присутствующих был совершенно разный, от 18 до 50 лет. Войдя, Ольга показала мне на два свободных стула, куда мы и уселись. Ждать пришлось минут 20, пока все свободные стулья не были заняты заходящими людьми. В итоге нас собралось около 40 человек. Капитан появился неожиданно и, войдя быстрым шагом, прошёл до стола, который стоял перед несколькими рядами стульев. Господа-агенты, я собрал вас в связи с беспрецедентными событиями, произошедшими в городе, за которые мы все ответственны. На днях из библиотеки академии были украдены несколько старинных фолиантов из закрытой секции. Перед этим, как многие уже знают, произошло ограбление нескольких богатых горожан и гостей города. включая поступающих в академию студентов. При этом последнее ограбление было очень дерзким и необычным. Воры, используя похищенные чеки, впервые смогли обналичить их в банке, что прежде считалось невозможным. А сегодня ночью в проклятых землях произошёл всплеск магических энергий из категории запретных. Все эти события внешне не связаны, являются действиями одного человека или одной группы лиц. Агенты из гильдии воров сообщили, что им поступил крупный заказ на проникновение в библиотеку академии, а они запросили огромную по местным меркам сумму 100.000 золотых. Сразу после этого произошёл ряд ограблений на эту сумму, и она была предоставлена главе гильдии, который сейчас найден мёртвым. О косвенном признаках удалось установить Что именно он проник в библиотеку Магической академии и похитил старинные свитки? Согласно докладу ректора академии, всплеск магических возмущений в проклятых землях свидетельствует, что кто-то использовал эти свитки, проведя магический обряд. Нам поручено расследовать это дело как можно быстрее. Нужно понять, с чем мы столкнёмся в ближайшее время. Каждому из вас Будет выдано персональное задание. Работать будете с работавшимися парами. Вам выдадут специальные грамоты, дающие вам полную свободу действий. А сейчас начинайте подходить ко мне. Я буду раздавать вам задания, сказал капитан. Первыми подходили самые опытные агенты, и судя по доносившимся голосам, было видно, что им давали самые сложные задания, начиная от расследования краж. Разбирательство с гильдией воров, и заканчивая разведкой в пустоши, примыкающей к проклятым землям. Мы с Ольгой подошли самыми последними. Как я понял, мы самая молодая пара агентов. Что касается вас. Отправить на серьёзное задание я вас не могу. Слишком вы слабые, как маги. Да и опыта у вас немного. Поэтому поедете вдоль основного тракта и займётесь поиском необычных людей. Все исчезвшие это верны и постоялые дворы за последние 4 дня. И ещё эти всё необычно, как бы он или они не скрывались. Это явно не простые люди, а от города до пустоша за один день они добраться не могли. Значит, где-то ночевали, и нужно собрать всю возможную информацию. С вами поедут 5 стражников. Транспорт возьмёте у них. Бумагу я вам подготовил. Поедете с заводными лошадями и постарайтесь вернуться через 4 дня. Деньги на расход получите у казначея. Так и артефакты для связи со мной. Отчёт два раза в день или когда появится полезная информация. Белка за старшего. Если вопросов у вас нет, то поторопитесь. Вам нужно как можно быстрее начать поиски, сказал капитан. Честно сказать, Я был несколько ошарашен информацией, которую вывалили на меня, а судя по лицу Ольги, она была удивлена не меньше меня. Собравлись мы очень быстро. Я заскочил в таверну, где снимал комнату, и оплатил ту, где у меня были вещи. У здания городской стражи нас уже ждал готовый отряд с заводными лошадями. Главный у стражников был сержант Рей, молодой стражник, невысокого роста, Осмотрев лошадии, которых нам выдали, мы уселись на них и отправились к выезду из города. Пока ехали к воротам, я спросил у напарницы: "Есть какие-либо идеи, что нам искать? Если использовать мощное заклинание, то это мог сделать только маг. Раз свитки из закрытой секции, то вероятнее всего это что-то из раздела чёрной магии. Такие маги, как правило, сильно выделяются. Отпечаток их работы откладывается на их поведении и ауре". Что могут заметить посторонние люди? Будем искать необычного мага, возможно, одиночку или в сопровождении группы лиц, ведь он, вероятно, использовал жертвы для проведения обряда, ответила Ольга. Тогда нужно выяснить, кто выезжал из города подозрительный в последние дни, предложил я. Записывают только въезжающих, а вот выехать можно без проблем. На телеге с крестьянами даже досматривать не будут. Их слишком много посещает город. И никто их не досматривает во всяком случае тщательно. Выборочно могут проверить, а так для них свободный проход. Теперь могут и на досмотр поставить, но время уже упущено. Поэтому проедемся по основному тракту и осмотрим все постоялые дворы, сообщила Ольга, а мы как раз подъехали к одним из ворот, ведущим из города. Пропустили нас без проблем. Стоило показать выданную нам бумагу, Дальше была скачка по пыльной дороге и смена лошадей каждый час. До обеда мы опросили владельцев трёх постоялых дворов, и всё безрезультатно. Ничего необычного они не заметили. Поэтому, не задерживаясь, мы всем отрядом отправились дальше. К вечеру мы проделали очень большой путь, и под конец дня встали на постой в крупном постоялом дворе, где нашли первые следы появления тут подозрительного человека. В принципе, на этот постоялый двор мы с Ольгой и рассчитывали. Ведь если нужный нам Мак использовал заводную лошадь, то он должен будет посетить именно этот постоялый двор. В округе нормальных постоялых дворов не было, и велика вероятность, что он останавливался тут. Стражники проводили опрос наравне с нами, чтобы ускорить сам процесс. Особо никто не спорил. А как вид у наших сопровождающих был довольно грозный. Нам дали не обычных стражников, а одних из самых опытных, поэтому опрос проводили очень быстро, и это позволило практически не задерживаться на постоялых дворах. Когда мы с Ольгой уселись ужинать, опросив свою часть людей, к нам подошёл сержант. Мы нашли свидетеля, Конь говорит, что позавчера на стоялый двор поздно ночью приехал одинокий путник с дополнительной лошадью. Он не заходил в трактир, а остановился на конюшне, заплатив 2 серебренника за ночёвку. А рано утром, пока не рассвело, уехал. Выглядел он странно, был в накидке, капюшон не снимал. В руках был завёрнутый в ткань предмет, похож на посох. К лошадям конь их не подпустили. Еду не заказывал, перекусил тем, что было в сумках. Ещё о нём, что ты на поголконюка? И тот долго не решался рассказать о нём. Ну вот, сдал охранник на воротах, который пустил его. А тот не поделился с ним, так как их хозяин, постоял во дворе, конюку денег не отдал, решив их прикормить. Да, возможно, это тот, кого мы ищем. Теперь вопрос, как его выследить? У него сутки отрыв от нас, и в принципе, он мог успеть в проклятые земли, чтобы провести там обряд, проговорила Ольга. И что мы будем делать дальше? спросил я. Свяжусь с капитаном, и пусть он решает. Нам самим не выследить его, но есть в Академии магии способный сделать это, сказала Ольга и достав артефакт связи, приложила его к голове, закрыв глаза. Как маг, она ещё слаба, поэтому ей дали самый простой артефакт мысленной связи. Через 5 минут она открыла глаза и сказала: Нам вышлют исчёйку. За ночь он доберется до нас и с утра попробует найти след мага. Нужно понять, какие места он ещё посещал. Ещё он попросил быть осторожным. Пришли доносения о пропаже людей и одиноких путников. Возможно, твари из проклятых земель уже вышли на разведку. Ночью придется дежурить. Но весть меня, конечно, не обрадовала. Но три часа можно и пободрствовать. Дежурить решили парми. Поэтому после сытного ужина я сразу отправился спать. Дежурить мне предстояло утром. С учётом того, что я целый день провёл в седле, подлечивший живой, сразу же уснул, а проснулся от сработавшей сигналки на двери. Пришло моя смена заступать. Окотив лицо водой из кувшина, вышел из комнаты. Где меня ждал один из стражников. Выйдя во двор постоялого двора, Я осмотрел дремавшего на воротах мальчишку и кинул в него небольшой камушек, разбудив и вызвав недовольный вскрик. Мой напарник уже забрался на единственную вышку рядом с воротами, а я принялся осматривать территорию по кругу, обходя стороной телеги торговцев, которые за ночевали на постоялом дворе. Они тоже выставили охранника, но тот задремал, что мне не понравилось. Я активировал магическое зрение. Стараюсь определить, не наложены ли на них магические заклинания. Но всё оказалось в норме. Даже магический фон был очень спокойным. Заряжать дополнительные кристаллы в этом мире не требовалось, они сами набирали ёмкость, да и маны было намного больше, чем в моём мире. Однако меня всё равно что-то настораживало, некое ощущение тревоги. А не доверять своей интуиции я не мог. Подняв несколько мелких камушков, я кинул их в заснувшего охранника торговцев и сделал ему знак наёмников быть внимательным, как меня научил Наил. Охранник вначале недовольно глянул на меня, но увидев знак, насторожился и подобрался, при этом внешне принял позу дремлющего, хотя я заметил, как он напрягся. Полчаса ничего не происходило, но чувство опасности только нарастало. Медленно проходя вдоль стен, я настолько чётко почувствовал тревогу, что медленно вытащил свой меч, решив для начала использовать его, так как не понимал, какое заклинание мне может потребоваться. Однако в одну руку взял медную пластину с артефактом файербола, которую сделал, тренируясь. Атака началась совершенно неожиданно. Обходя периметр, на меня прямо из стены выскочил странный зверь. с огромной пастью, весь в клубах чёрной дымки. С трудом удалось отбить его атаку, ударив мечом. От сильного удара моя рука чуть не отсохла, так как ощущение было, что швыбанул я по стене. Одновременно с этим активировал артефакт, и в сторону остановленного зверя вылетел огненный файербол, который разогнал немного клубившуюся тьму. Передо мной нарисовался силуэт похожего на волка существа, точнее и его скелет, облачённый в струящуюся дымку. Если удар мечом не нанёс никакого урона, то вот файербол явно не понравился зверю, и тот сразу отскочил обратно. Тут раздался ляск металла за моей спиной. Краем глаза заметил, что охранник торговцев отражает нападение такой же твари. А вот подросток у ворот уже лежал с перекушенной шеей, о склонившийся над ним зверь вытягивал из него остатки жизни в виде живы. На вышке ударил колокол, и это попытался подать сигнал мойнопарник, заступивший вместе со мной и отбивающийся сейчас от такой же твари, пытавшейся забраться на вышку. Напитав меч небольшим количеством магии огня, бью наотмашь в сторону ожившего скелета, одновременно формирую два файербола и пускаю в сторону охранника и стражника на вышке. Обе моих атаки отбрасывают зверей в сторону, давая возможность прийти в себя бойцам от неожиданного нападения. А вот следующую атаку я прозивал. Посчитав, что зверь, напавший на меня, отступил, на секунду теряя его из виду, и не успеваю заметить, как тот меня сбивает с ног. С трудом успеваю подставить руку, защищая горло, и в левый наручень вгрызается пасть настоящего монстра. Из его пасти струится тьма, от чего моя руку парализует, и мерзкое покалывание распространяется дальше. Желудок сжимается, а по спине течет ледяной пот. Тут я понимаю всю суть слова сочетания трясутся поджилки. Но хуже всего это внезапно вспыхнувшие глаза демонической сущности, напавшей на меня. Правая рука прижата лапой адской гончей, а это именно она. Это смог узнать по черепу, мелькавшему перед глазами. Несколько раз она пыталась перехватить мою руку и пролезть под неё своей мордой, но я с трудом успевал блокировать её попытки. Честно говоря, страшно испугался и растерялся. К такому я был совершенно не готов. Но всё-таки понимал, что если ничего не делать, то меня банально загрызут. Поэтому просто запускаю в руку магическую энергию огня и зажигаю её. В буквальном смысле этого слова. Плохо, что рука уже практически потеряла чувствительность, и манна отзывается в ней отвратительно, но всё же пламя вспыхивает прямо в пасти гончей и та, взвизгнув, отскакивает назад. Мне показалось, что я борюсь с ней уже полчаса, но на самом деле прошло лишь несколько секунд. Люди только начинали просыпаться, а времени у меня практически не осталось. Но отскочив от меня, Гончая даёт возможность освободить меч, и я отмахиваюсь от неё, усилив магию огня и заставив его пылать ещё ярче. За несколько появившихся секунд немного прихожу в себя и пропускаю через ноги магию земли, которая стремится в сторону Гончей, хотя та успевает её заметить, но почему-то не реагирует. Но зато выросший из земли шип пронзает её брюхо, выходя из позвоночника. Сильного урона это не наносит, но зато обездвиживает на время её. Только вот в следующую секунду я падаю на землю, а над головой проносится ещё одна гончая, напавшая со спины. Мне приходится отпрыгнуть в сторону и прижаться к какой-то постройке, чтобы меня не атаковали сзади. Но главное, что тревога поднята. Все активно просыпаются, слышатся звуки боя, крики и несколько мощных заклинаний. Мимолётным взглядом замечаю, что Ольга в расстёгнутой куртке выскочила прямо в окно и метает несколько странных конструктов в ближайшую тварь. Да и стражники не теряются, выскакивая из гостиницы с оружием в руках. Тут чувство опасности снова заставляет меня отпрыгнуть в сторону, а одна из гончих запрыгивает на стену, а я, напитав маны меч до максимума, бью её по загривку. Оружие не выдерживает, ломается, но и шейные позвонки разрываются. После чего тьма выстреливает из тела гончей в мою сторону, но я закрываюсь пылающей рукой, которая с трудом слушается. Кости осыпаются на землю, а чёрный сгусток резко шарахается в сторону, столкнувшись с моей левой рукой, объятой пламенем. Тут мне приходится отпрыгнуть ещё раз, так как первая тварь смогла спрыгнуть с моего каменного шипа. Отмахиваясь пламенным мечом, я пытаюсь атаковать магии земли. Только теперь выпускаю сразу 3 каменных шипа. Гончий отскакивает в сторону и внезапно бросается на подбежавшего к ней сбоку охранника. И я даже не успеваю среагировать, как она вгрызается ему в горло, при этом отбрасывая от меня на 3 м. Пока я думаю, что мне делать, ещё одна гончая хватает за ногу упавшую жертву И тащат ее в сторону стены, бросаясь в их сторону. Но передо мной появляется еще одна тварь с пылающими огнем глазами и темным сгустком вместо тела, сквозь которое видны белеющие кости. Одновременно с этим чувствую, как вся левая сторона не имеет. Я начинаю терять сознание. Огончая, увидев это, низко прыгает к земле и начинает двигаться в мою сторону.